Глава пятая. Эливью. На этом интересном месте рассказ сатаны прервал сильный стук в дверь. «Кто там?» – раздраженно крикнул Луицы. «Сударь!» – ответил ему Пьер. «Это господин Гангерне и маркиз Бридели. После непродолжительных колебаний Луицы пробурчал, не открывая дверь. «Попросите их подождать минутку. Я приму их». Разве тебе не хочется узнать историю госпожи Да Мариньон, съязвил сатана. Просто мне кажется, продолжал Луицы, что я смогу узнать о ней еще больше, если поговорю сначала с Гангерне. Ты не смог или не захотел объяснить мне одну вещь, а толстяк наверняка способен это сделать, однако далеко не уходи. Луицы взглянул на собеседника. Черное одеяние и папка сатаны растаяли в воздухе. Теперь он был облачен в длинное шелковое платье и туфли без каблуков. Единственный завиток волос не спадал в его бритой макушки. Лукавый невозмутимо ковырялся в зубах длинным ногтем мизинца. Ты что, нечистый, на маскарад собрался? изумился барон. Да нет, просто мне нужно слетать на минутку в Китай. В Китай? изумился Луицы. И что тебе там нужно? Устроить еще один брак. «Разве сегодня не пятница?» «Несчастный день», — вздохнул Луицы. «Ты хочешь сказать «день Венеры», — поправил дьявол. «И что же за брачный союз тебе предстоит там сотворить?» «Хочу убедить одного мандарина жениться на дочери его смертельного врага, дабы прекратить многолетнюю вражду между семействами». «Очень мило с твоей стороны», — ухмыльнулся Луицы. «И ты думаешь, тебе это удастся?» «Очень даже надеюсь, черт меня забери, этот брак должен привести к великолепным результатам. Заставить забыть о взаимной ненависти – это вполне можно назвать добрым делом. И ты хочешь его совершить?» «Просто-напросто я смотрю далеко вперед. От этого брака родится десять детей. Пятеро встанут на сторону отца, а остальные переметнутся в лагерь семейства матушки». «Отсюда смута, распри и затем братоубийство!» «Ну, измей же ты!» — выдохнул Луицы. «Разве ты только что не восхвалял мою добродетель? Надеюсь, твои коварные интриги развалятся на полпути». «Надеяться не вредно!» — осклабился дьявол. «По крайней мере, жених уже отправил к невесте сватов». «Да ну!» — недоверчиво хмыкнул барон. Кажется, я читал не так давно в книге одного ученейшего географа, что в Китае семейство невеста засылает к жениху сватов, а не наоборот. Что ж, он не слишком врет, ваш ученый муж. Хотя бы сваты фигурируют в этом деле, и то хорошо. Большинство ваших академиков отмечают города на месте болот, а пустыни там, где высятся древние города. Так что то, о ком ты говоришь – вполне заслуживает уважения. Не забудь, скоро я призову тебя обратно. Я же сказал, я только на минутку в Пекина обратно. Дьявол исчез, а Луице попросил впустить господина Гангернея маркиза де Бредели. Последний и в самом деле весьма миловидный юноша, не вынимавший пальцев из проем своего жилета, был бы просто совершенством, если бы не самая малость. Слишком вычурная прическа, слишком много золотых цепочек и пуговиц с бриллиантами, а также слишком громоздкие персни. После обычных приветствий Луице несколько смутился. Как завязать разговор, ради которого он принял Гангерне? Ведь он не знал, говорил ли Гангерне сыну, что посвятил бароновых тайны. Тем не менее отступать было некуда, и Луице, решив действовать на пролом, обратился к Густаву. «Так вы покидаете театр, сударь?» «Эх, господин барон!» — воскликнул юноша, переместив на помаженные руки в дебри своих карманов. «Разве человеку, обладающему хоть каким-то талантом, есть место в театре в наше время? Но, как мне кажется, там найдется место кому угодно». «Вот именно!» — осклабился Эливью. «Ибо там нет никого. Посредственности нынче в моде...» а мне не хватает склочности, чтобы с ними бороться. Но я думаю, — продолжал Луицы, — публика ценит настоящие дарование, а не склоки и интриги. Да, господин барон, однако для этого публика должна знать, что такое настоящий талант. Но ведь руководители театра заинтересованы в том, чтобы нанимать одаренных артистов. Да бросьте вы в самом деле. Что они, бюрократы, понимают в искусстве? Единственное, в чем они смыслят, так это в искусстве подхалимажа. А зависть к сопернику у некоторых индивидуумов, претендующих на первые роли, просто непередаваема. Вот, пожалуйста, всего за неделю до того, как я нашел своего отца. Вы ведь должно быть в курсе, какое счастье свалилось мне на голову в виде дорогого папаши, маркизы Бредели. Да-да. Луице переглянулся с Гангерне, который, как это было ему свойственно, смачно заржал. «Так вот, как я уже говорил пару недель назад, я зашел к директору опера-комик. Он был в немалом затруднении. Первый тенор отказался играть в вечернем воскресном спектакле, что означало потерю четырех тысяч франков. Мы обсуждали некоторые пункты нашего договора, в то время как посланный им врач обследовал тенора в его уборной, Дабы освидетельствовать состояние здоровья. О голосе речи не было, он уже давным-давно отморожен. Так вот, мы уже почти пришли к соглашению, как вдруг пришел режиссер, заявивший, что первый тенор соглашается петь, но только небольшую одноактную пьесу. Все ясно, воскликнул я, он знает, что я здесь. Возможно, сударь, поддакнул мне режиссер, он видел, как вы входили в театр. Так вот, продолжал я. «Хотите, я заставлю его петь? Еще бы, вы оказали бы мне неоценимую услугу», умоляюще промычал директор. «Тогда попросите его спуститься», – велел я. Вскоре явился тенор с непередаваемо кислым выражением на физиономии. Я скромно держался в углу. «Не могу петь», – заявил он с порога. «Я переутомился и, более того, нездоров». Не обратив на эти слова ни малейшего внимания, Я начал восходящую гамму от нижнего до до самого пронзительного до ре ми фасоль ля си до ре ми фасоль ля си до до до, что получилось у меня тогда совсем неплохо. Тенор, бросив на меня уничтожающий взгляд, заявил: «Завтра я буду петь в двух больших спектаклях». Бесподобно, воскликнул Луицы. Так вот, господин барон. «Вы просто не поверите мне, если я скажу, что минутой позже этот болван, директор, отказал мне в ангажименте на тысячу икью, и это после того, как я своей гаммой спас его от убытков 4000 франков». «Почему же я верю?» – возразил Луицы, слух которого еще терзала двойная гамма Элливью. «Конечно, ведь все очень просто», – изящно поклонился Густав. «Бедняга-директор в полном рабстве у негодяя-тенора». «Очень даже может быть», — поспешил согласиться Луидси. «Но я так и не спросил у господина Гангерне, чем вызван ваш визит в такой час». «Во-первых, — заговорил Гангерне, — мне не терпелось представить вам графа Бредели. Проходя мимо, я заметил горящие окна и решил, что вы еще не легли. К тому же я хотел попросить вас хранить как можно крепче секреты, которые я доверил вам сегодня утром». «Уж я-то знаю, какой вы правдолюбец!» «Я? Ну что вы! Клянусь, что не скажу ни слова ни одной живой душе, даже здесь присутствующему графу Добридели!» «А в чем, собственно, дело?» — произнес граф. «Навряд ли это дело вас позабавит, сударь!» Несколько свысока ответил ему барон и повернулся к Гангерне. «Но если вы желаете, чтобы я хранил как следует ваши секреты, то ответьте мне на один вопрос!» «Вы когда-нибудь слышали о некоем господине Либере, финансисте?» «Ба!» — радостно заорал Гангерне. «Слышал ли я о своем Шурине?» «Так я и знал», — сказал Уитси. «Значит, это брат госпожи, как ее, Горгоблу? «Марианна Горгоблу в девичестве Либер, Антуан Либер, жердя из Тараскона, в котором смешались крови Прованса и Нормандии, то есть скупость и непомерная хвастливость, замешанные на хитрости и алчности. Настоящий тюркаре, как мне сдается. Вылитый тюркаре, ведь он держал жену в черном теле, лишь бы забавляться в охотку с девицами, и напрочь не хотел вспоминать о сестре, помиравшись с голоду. Ну что ж, надеюсь, продолжал Луицы, я смогу поведать о нем кое-что новенькое. Да ведь он уж помер. Ну тогда я, видимо, могу сообщить вам кое-что о его капиталах. «Весьма вероятно, что они достанутся истинным наследникам господина Либера». «То есть мне!» — закричал Густав, загоревшийся при упоминании о миллионах дядюшки. «Разве вас это касается, ваше сиятельство?» — пренебрежительно обронил Луицы. «Вам лучше знать, господин барон», — заметил Гангерне. «Ну вот что!» — обернулся он к графу. «Хватит жестикулировать, господин Луицы в курсе». «И с удовольствием войдет в ваш сговор», – улыбнулся Луицы. К тому же, вспомнил Гангерне, «Дело со стариканом Риго далеко еще не решено. Он дает 2 миллиона приданого, но кому? Племянница, насколько я понимаю. Ведь так вы мне сказали?» «Э, нет, Риго – большой оригинал. Он подарил 2 миллиона, но никто не знает, кому именно, матери или дочери. Он поставил условия. Они должны выйти замуж в один и тот же день». И только при выходе из церкви нотариус вскроет тщательно запечатанный пакет, который вручил ему папаша Риго. «Черт возьми!» — восхитился Луицы. «Неплохой номер он выкинул». «Это, конечно, так, но ведь речь-то совсем не о том. Каким образом нам могут перепасть миллионы дядюшки Либера? Я скажу вам завтра, а пока сходите на двух катаржан. Изучите эту пьесу как следует не хуже, чем найденыша». А, понимаю, понимаю, есть, наверное, некий секрет, который прорвет приличную дырочку в денежном мешке. Ну, примерно так, что ж приятного вам вечера, а я ожидаю сейчас кое-кого нужно навести последние справки. Тогда пока до завтра попрощались два гангерне из коих один маркиз и направились к выходу. Луицы звякнул колокольчиком вызывая дьявола, «Наглеешь на глазах, если не сказать хуже», — взъерепенился дьявол, не успев появиться. Я только и смог вымолвить Луицы, ошарашенный столь резким выговором. «Ты, кто же еще?» «Каково, вот уже целых двадцать минут, как я вынужден околачиваться в прихожей?» «Уж больно ты шустрый», — с ненавистью в голосе произнес Луицы. «Ты уже покончил с твоим мандарином?» «Как и ты с твоими гангерне». Ты посеял зло и пожнешь преступления. Неплохая мыслишка для такой дури башки, как твоя. Я посеял добро, дабы собрать хороший урожай злодеяний. И проповедую примирение, лишь бы еще ярче разгорелась ненависть. Это, конечно, шедевр, но я мало завидую его славе. Ты отлично продвигаешься в том же направлении, так что тебе не остается ни малейшего повода для зависти». Ты хочешь что-то сказать относительно моего проекта о женитьбе господина Густава Гангерне на мадмуазель де Мариньон? А что тут скажешь? Мне кажется, это просто очаровательная подлость. Ничего себе, хмыкнул Луицы. Это не больше, чем месть, скорее даже небольшая мистификация. Я знаю, люди обожают давать своим преступлениям звучные и высокопарные названия, «Приятные и несоответствующие истине. Ты уже неплохо начал в этом разбираться. Еще немного, и, подобно Гангерне, назовешь все недурственным розыгрышем. Ты хочешь отговорить меня от осуществления моего плана? Я не собираюсь ни отговаривать, ни способствовать тебе в этом деле. Однако именно так ты сделаешь, если расскажешь мне до конца историю госпожи Домариньон. Бедняжка! воскликнул дьявол столь жалостливо, что заставил Луицы покатиться со смеху. Конечно же, она вполне достойна твоей жалости. Бедная несчастная женщина! Склонил голову дьявол. Не смеши, лукавый, да ты никак растрогался. Ты прав, я что-то становлюсь чувствительным, а ты, наоборот, все более толстокожим. Мы оба выходим за рамки обычного для нас эмплуа. Вернись, однако, к твоей роли а вернее, к твоему рассказу. Что ж, я готов.